Глава 80. Кондра всегда говорили, что они от охранителя, а колоссы и инквизиторы – от разрушителя. Но у Кондра были гемалургические штыри, как и у остальных. Так что же, они обманывали самих себя? Нет, не так. Вседержитель создал их шпионами. Было принято считать, что изначально он готовил их для того, чтобы следить за своими министрами, используя способность Кондра создавать людские подобия. Конечно, этим им приходилось заниматься. Но я вижу более сложный замысел, лежащий в основе их существования. Они являлись двойными агентами Вседержителя. У них были гемалургические штыри, которые он в это верил, потому что хорошо их обучил, следовало вытянуть в тот момент, когда Разрушитель попытается взять их под контроль. В момент триумфа, когда Разрушителю показалось, что кондра уже принадлежат ему, большая их часть перешла на другую сторону – и лишило его возможности захватить свою награду. Они действительно были от охранителя с самого начала. «Тересийцы здорово тут все устроили, мой господин», — сообщил Диму. Элленд кивнул. Он шел по ночному лагерю, сцепив за спиной руки. Он был рад, что переоделся в свежий белый мундир перед тем, как покинул Фадрикс. Как и следовало ожидать, наряд привлекал внимание. В людях словно пробуждалась надежда, когда они видели своего императора. Вокруг царил хаос, и им надо было знать, что правитель где-то рядом. «Лагерь огромен, как вы можете видеть», продолжал Диму. «Здесь теперь живут несколько сотен тысяч людей. Сомневаюсь, что беженцы смогли бы продержаться без тересейцев. Они сумели не допустить распространения болезней, организовать отряды для доставки в лагерь свежей воды, раздачи пищи и одеял». Диму помедлил, глядя на эленда потом негромко прибавил но запасы еды заканчиваются они приблизились к очередному походному костру и люди сидевшие вокруг него встали они смотрели на эленда и его генерала с надеждой у этого костра диму остановился и девушка тересейка принесла ему и эленду немного теплого чаю ее взгляд с нежностью задержался на диму тот поблагодарил назвав девушку по имени Тересийцам диму нравился Они были благодарны ему за то, что он привел солдат, которые помогли навести порядок в огромном лагере беженцев. Люди как никогда нуждались в руководстве и порядке. «Мне не стоило уходить из Лютадели», – негромко проговорил Элленд. Генерал ответил не сразу. Они допили чай и продолжили путь в сопровождении примерно десяти солдат из отряда Диму. Как выяснилось, генерал несколько раз отправлял гонцов к Эленду, но ни один из них не добрался до цели. Возможно, помешало лавовое поле, или их угораздило встретиться с той армией колоссов, которую Элленд видел по пути в Лютадель. «Колоссы», — подумал Элленд, — «те, что ушли из Фадрикса и еще много других. Они идут прямо сюда. Здесь людей даже больше, чем было в Фадриксе, и нет ни крепостной стены, ни войска, чтобы защитить их». «Ты сумел понять, что произошло в Лютаделе, Диму?» — негромко спросил Элленд. приостановившись в темноте между двумя лагерными кострами. По-прежнему казалось странным, что ночью совсем не было тумана. Император мог видеть очень далеко, но при этом ночь почему-то представлялась тусклой. «Пенрат, мой господин», — также тихо заговорил Диму. Говорят, он сошел с ума. Начал искать предателей среди знати даже в собственном войске. Разделил город и устроил войны между домами. Почти все солдаты перебили друг друга — Половина городских кварталов сгорела. Большинство людей спаслись бегством, но тут они были почти беззащитны. Организованный отряд бандитов мог легко опустошить этот лагерь. Элленд не ответил. «Война домов», — думал он с досадой. Разрушители используют против нас наши же выдумки. Ведь именно так Кельсер и захватил город». «Мой господин!» «Говори», — подбодрил Элент. «Вы были правы, отослав меня и моих людей». «На все воля Выжившего, мой господин. Он почему-то хотел, чтобы мы тут оказались». «Почему ты так думаешь?» – нахмурился Элленд. «Эти люди, они покинули Лютадели за Кельсера. Он явился двум солдатам, а потом еще нескольким людям в городе. Они говорят, что он предупредил их о надвигающейся беде и велел увести всех из города. Благодаря им многие спаслись. Те двое и их друзья подготовили все необходимое – И сумели вывести горожан сюда. Элент помрачнел еще сильнее, но он повидал слишком много, чтобы отвергнуть даже такую странную историю. "Пошли за ними", приказал он. Диму кивнул и взмахом руки подозвал солдата. Кроме того, Элент вспомнил, что Диму и его люди перенесли туманную болезнь. "Узнай, нет ли у кого-нибудь здесь аломантических металлов. Распредели их между своими солдатами и пусть они их проглотят". «Мой господин?» Поворачиваясь, растерянно переспросил Диму. «Долгая история, Диму. И если не вдаваться в детали, то твой бог или кто-то сделал тебя и твоих людей аламантами. Раздели людей по металлам, которые они смогут воспламенить. Нам понадобятся все стрелки, громилы и хвататели до единого». Веки Сейзда дрогнули. Он пошевелил головой и застонал. Как долго он был без сознания? Видимо, не очень. Зрение постепенно прояснялось. Он лишился чувств от недостатка воздуха. Такое обычно длилось лишь некоторое время, если, конечно, вообще удавалось очнуться. «Повезло», – подумал Тересиец, кашляя и растирая шею. Пещера Кондра была залита тусклым мерцающим светом голубых ламп. В этом свете Сейзит увидел, что его окружает нечто странное. Туманные призраки. Дальние родственники Кондра. Падальщики, выходившие на поиски пропитания ночью и поедавшие трупы. Они ползали вокруг Сезида на громождение мышц, плоти, костей, причем последние были собраны странным, противоестественным образом. Ноги торчали под углом, головы присоединялись к рукам, ребра использовались вместо ног. Да и кости были на самом деле не костями, а камнем, металлом и деревом. Сейзид поднялся, с трепетом оглядывая то, что осталось от народа Кондра. На полу посреди наползавших друг на друга туманных призраков, которые походили на огромных полупрозрачных слизней, валялись брошенные штыри. Благословение кондра, То, что даровало им разум. Они это сделали. Они сдержали слово и вытащили штыри, не позволив разрушителю овладеть собой. Сейзит смотрел на них с жалостью, восторгом и уважением. «Атиум», — вспомнил он, — «они это сделали», чтобы разрушитель не получил атиум. Я должен...» Сейзит бросился прочь из главной пещеры и по пути в сокровенное место почувствовал, как возвращаются силы. Но, услышав неподалеку какие-то звуки, остановился и заглянул за угол, увидел, что двери сокровенного места открыты. Внутри группа кондра. Их было, наверное, не меньше двадцати Старалась поднять плиту, под которой хранился атиум. «Конечно, они не все превратились в туманных призраков», подумал Сейзит. Некоторые вообще не услышали призыв первых или не осмелились вытащить штыри. На самом деле, как он теперь понимал, можно было лишь изумляться тому, что столь многие выполнили приказ первого поколения. Узнать Канпаара, командовавшего внутри, не составило труда. Кандра намеревался забрать Атиум и передать его разрушителю. Необходимо его остановить. Только что мог один против двадцати. У Сезида осталась лишь одна маленькая метапамять — Шансы были слишком неравными. Впрочем, Тересиид заметил кое-что прямо у дверей сокровенного места. Простой матерчатый мешок. Очень неприметный, но хорошо знакомый. Сейзид годами носил в нем метапамять. Его мешок должно быть бросили, когда брали Сейзида под стражу. Мешок валялся в коридоре, футах в двадцати от входа в сокровенное место. Кан-Паар поднял голову и уставился на тересийца Разрушитель его заметил. Медлить было нельзя. Сезид сунул руку в карман, схватил стальной замок и опустошил его. Потом пронесся по коридору с нечеловеческой скоростью и схватил мешок в тот момент, когда Кондра только начали кричать. Открыв мешок, хранитель высыпал его содержимое. Драгоценные метапамяти раскатились по полу и схватил то, что было сейчас необходимо. Потом, все еще двигаясь с неимоверной быстротой, рванулся в сторону. Стальная память опустела. Одно из тех колец, которые подобрал Сезид, было пьютерным. Зачерпнув силу, Тересеец увеличился в размерах и захлопнул двери в сокровенное место. Все, кто находился внутри, испуганно закричали. Сейзет зачерпнул содержимое железного кольца и, став в несколько раз тяжелее, навалился на металлические двери сокровенного места. Впрочем, это была лишь отсрочка. Сейзет чувствовал, как пугающе быстро подходят к концу запасы силы в метапамятях. Те же самые кольца, которые он носил во время осады Лютадели, те же кольца, что побывали внутри его тела. Тересеец заполнил их после осады еще до того, как отказался от ферухимии. Их надолго не хватит. Что же он станет делать, когда кандра вырвутся на свободу? Сейд отчаянно искал вокруг что-нибудь похожее на брус или камень, пригодный для того, чтобы заблокировать дверь, но ничего не видел. Кроме того, если бы он отпустил ехать на секунду, кандра бы тотчас же освободились. «Пожалуйста», – прошептал он – «Надеюсь, что кто-то, как и раньше, услышит его и совершит чудо. Мне нужна помощь!» «Клянусь, это был он, мой господин», — сказал солдат, которого звали Ритл. «Я верую в выжившего с того самого дня, когда умер Кельсер, мой господин. Он говорил со мной и убедил присоединиться к восстанию. Я был в пещерах, когда лорд Диму сражался ради его доброго имени. Я знаю Кельсера как собственного отца. Это был выживший». Элленд повернулся к другому солдату, который кивал, соглашаясь. «Я его не знал, мой господин, но человек, которого я видел, соответствовал описаниям. Это и в самом деле был он, я уверен». Элент взглянул на Диму. Тот кивнул. «Они описали лорда Кельсера очень точно, мой господин. Он действительно с нами». «Элленд». Прибыл гонец и что-то прошептал Диму. В свете факелов, разгонявшим ночную тьму, Элент повернулся к двум солдатам, которые видели Кельсера. Они не казались ему такими уж заслуживающими доверия. Лучших солдат Элент забрал с собой, когда отправился в военный поход. Но, похоже, остальные тоже видели выжившего. Нужно было поговорить и с ними. Но куда же все-таки подевалась Вин? Элент. «Мой господин!» Диму коснулся его руки. Лицо у него было встревоженное. Элент отпустил солдат-свидетелей. Их рассказ, даже если он и являлся выдумкой, Спас жизни множество людей, и уже из-за этого он чувствовал себя в долгу перед ними. «Донесение разведчиков, мой господин!» На лицо генерала ложились отблески света от мерцающего на ночном ветру факела. «Колоссы, которых вы видели, в самом деле идут сюда. Идут быстро. Разведчики видели их с вершины холма. Они будут здесь еще до рассвета!» Император тихонько выругался. Элент, Он нахмурился. почему все время казалось, что его кто-то зовет. Элент повернулся, вгляделся во тьму. Кто-то словно тянул его, направлял, шептал ему что-то. Он попытался отрешиться от этого чувства, снова обратился к Диму, но ощущение не исчезло. Оно было прямо в нем, в его сердце. «Приди!» Он как будто слышал голос Вин. «Мне нужны охранники!» Одной рукой Элен схватил факел, другой набросил плащ и принялся застегивать его на все пуговицы. Потом повернулся лицом во тьму. «Мой господин?» «Делай, что говорю!» — крикнул Элленд и ринулся в ночь. Диму подозвал солдат, и они торопливо последовали за императором. «Что я делаю?» — думал Элленд, бредя по пояс в пепле и прикрываясь плащом, чтобы хоть немного защитить от грязи мундир. «Гонюсь за мечтой? Может, я сошел с ума?» В сознании всплывал холм с какой-то нарою подножия. «Откуда? Воспоминания?» Или он тут уже когда-то бывал? Диму и его солдаты шли следом, не говоря ни слова, и вид у них был встревоженный. Элленд продолжал двигаться вперед. Он почти... Он остановился. Вот и холм. Его было бы трудно отличить от остальных, если бы не цепочка следов у подножия. Хмурясь, Элленд пробрался через глубокий пепел туда, где следы заканчивались. Там была дыра, ведущая под землю. «Пещера», — подумал он. «Возможно...» «Укрытие для моих людей?» Вряд ли там могло оказаться что-то подходящее. И все же пещеры, где Кельсер прятал свою армию, были вполне пригодны для размещения десяти тысяч человек. Сгорая от любопытства, Элленд протиснулся сквозь дыру и сполз по крутому склону, сбросив плащ. Диму и его солдаты не отставали, также ведомые любопытством. Туннель некоторое время шел вниз, а потом Элен с изумлением понял, что видит впереди свет». Он тотчас же воспламенил пьютер и насторожился. Отбросил факел, зажег олова, обострив свое зрение и увидел несколько каменных шестов, чьи верхушки источали голубоватое свечение. «Да что же это такое?» Он рванулся вперед, взмахом руки велев Диму и его солдатам не отставать. Туннель привел в большую пещеру. Элленд остановился. Она была почти такая же, как пещера хранилища даже, возможно, больше. Внизу что-то двигалось. «Туманные призраки?» – изумился Элленд. «Так они здесь прячутся? Под землей?» Он бросил монету и отлетел на некоторое расстояние от диму и его людей. Эти туманные призраки были поменьше, чем ему случалось видеть. И почему-то вместо костей у них были деревяшки и камни. Элент уловил какой-то звук. Только благодаря улову удалось расслышать то, что отличалось от шума, который производили туманные призраки. Камень по металлу. Махнув диму, император осторожно двинулся по боковому коридору. Дойдя до конца, он застыл в изумлении. Знакомая фигура стояла, привалившись к металлическим дверям, и, пыхтя от напряжения, явно старалась удержать их закрытыми. «Сейзет!» — Элленд выпрямился. Тересеец вскинул голову, увидел Эленда и от изумления забыл про двери. Они распахнулись, отшвырнув его в сторону. На пороге показались несколько разъяренных кондра с полупрозрачной кожей. «Ваше Величество!» — закричал Сейзит. «Не дайте ему уйти!» Диму и его солдаты зазвенели оружием у императора за спиной. «Это Сейзит или кондра, который съел его кости», — подумал Элленд. И мгновенно принял решение довериться голосу в своей голове, говорившему, что это Сейзит. Кондра никогда не считались особо хорошими воинами, да и оружие у них было из металла. Элленду и Диму понадобилось пару минут, чтобы усмирить противников, переломав им кости и решив возможности исцелиться и сбежать. Когда все закончилось, Элленд подошел к Сейзиду, который как раз поднялся. «Как вы меня отыскали, ваше величество?» «Честно говоря, понятия не имею. Что это за место, Сейзид?» «Обиталище народа Кондра, ваше величество, и тайное хранилище от отюмного запаса Вседержителя». Элленд вскинул бровь и посмотрел в ту сторону, куда указывал Сейзид. За металлическими дверями находилось помещение с ямой в центре. «Великолепно», — подумал Элент. «Вот мы и нашли его». «Вас это не очень-то порадовало, Ваше Величество», — заметил Сейзит. «Однако короли, армии, рождённые туманом, даже сам Кельс искали этот атиум много лет». «Он бесполезен», — пожал плечами Элленд. «Мои люди голодают, а металлом я их не накормлю». «Но вот эта пещера, она может пригодиться». Что ты думаешь, Диму? Если тут есть другие помещения, вроде этого, мой господин, большая часть наших людей здесь поместится. Здесь четыре пещеры, сообщил Сезит, и четыре известных мне выхода. Эленд повернулся к Диму. Тот уже начал отдавать приказы солдатам. Нам надо перевести сюда людей до того, как взойдет солнце, подумал Элленд, вспомнив о жаре. По крайней мере, до того, как появятся колоссы. А потом. Что ж, об этом он подумает позже. Пока что у Элленда была одна цель – выжить.